Москва. Наши дни. На следующий день Анна сидела уже в театре у Марка и рассказывала ему то, что ей удалось узнать. Марк слушал ее со страдальческим выражением лица. Когда Анна закончила, он схватился за голову. «Бог мой! Бог мой!» Даже не предполагал, как это все ужасно. Кто бы мог думать? что исчезновение скромного актера, который вовсе и не актер, оказывается, втянет меня вот в такие интриги и хитросплетения. И что он будет убит? И что теперь делать, кому нести эту информацию? И как можно обвинить этого владельца заводов, газет, пароходов? Кто мне поверит? И не окажусь ли я сам жертвой, боже мой?» Всегдашний длинный шарфик Марка обвился вокруг его шеи всепонимающей змеей. Один конец свисал до пола, и Анне казалось, что шарфик тоже дрожит от возбуждения хозяина. «Ясное дело, что нужно все рассказать Кате. Ну, той самой американке». «Поступай, как считаешь нужным». У Марка зазвонил телефон. «Саша». Ты помнишь наши встречи, старая забытая мелодия. Ее, кажется, пела забыла Юрьева, ушедшая певица ушедшей эпохи. Одну секунду, бабушка звонит. Стой, стой, где ты говоришь, он жил на Спиридоновке? Опа! Там же бабуля жила с семьей какое-то время. Может быть, у нее спросить? Почему бы и нет? Конкордия что что-нибудь да вспомнит и расскажет интересное. Поехали, и не будем ничего откладывать в долгий ящик». На ходу Марк позвонил Кате, и она сообщила, что сейчас же выезжает. Они договорились встретиться у метро «Пушкинская» и дальше уже идти вместе. Катя выглядела озабоченной. Она поздоровалась с ними и сказала, «Вы мне что-нибудь объясните?» Анна рассказала ей вчерашний разговор с Еленой. Выслушав, Катя нахмурилась. «Все складывается даже сложнее, чем я думала». Они шли быстрым шагом. «Как вы помните, — сказал Марк, понизив голос, — именно на Спиридоновку убегала свита Воланда. И за ней бежал Иван Бездомный. Как все складывается. И там же жил осведомитель, следивший за Булгаковым». «Да». Катя немного отстала, запыхавшись, она кому-то звонила. Я подумала, что неплохо, если к нам подключится Арина, аспирантка профессора Голубицкого, уже покойного. Она специалист по Булгакову и может нам помочь. Арина присоединилась к ним почти у самого дома. Рыжие дреды горели на фоне зелени. «Кажется, все в сборе», — тихо сказала Катя. «Я думаю, что не все», — задумчиво откликнулась Арина. «Но сейчас это не важно». Конкордия Германовна, Встретила их в коридоре, опираясь на палку. «Марк!» — экспансивно воскликнула она. «Я думала, что ты придешь один, а здесь целая компания. Ты не находишь, что это слишком? У меня коньяка на всех не хватит. Бабуля, какой коньяк! Мы люди трезвые, смирные!» «Иногда нужно выпить, чтобы скрепить беседу», — вставила Арина. «Хоть один человек меня здесь понимает», — проворчала Конкордия Германовна. «Прошу в комнату. Как я люблю говорить, в гостиную». В большой комнате царила прохладная полутьма. Хозяйка раздвинула шторы, и в комнату хлынул свет. «Нет, так слишком ярко. Не люблю, когда меня рассматривают при ярком свете. Все-таки женщина остается женщиной до гробовой доски. Не обессудьте, друзья» если света не будет хватать. Потерпите, уважьте старуху. Вы пока посидите здесь, а я быстро закуску поставлю. Марк, помоги мне. В комнате стояла старинная мебель. В углу тикали напольные часы с маятником. Вдоль одной из стен находилась пианино с раскрытыми нотами. Посередине овального стола красовалась изящная хрустальная ваза с бордовыми розами. «Как в другой век перенеслась», – в полголоса сказала Арина. «Прохлада, покой, тишина и все вокруг аутентичное», – выражаясь по-современному. Марк с Конкордией Германовной вернулись с великолепным жестовским подносом, с тарелками и овальным блюдом с колбасой, сыром и нарезанными помидорами. Марк еще принес пузатую бутылку с коньяком, на ней играли отблески света и солнца, чего темно-шоколадная жидкость мерцала янтарными искорками. Марк, рюмки из серванта. Когда все заняли места за столом, Конкордия Германовна сказала, «Теперь можно приступить к беседе». Анна сидела недалеко и могла рассмотреть бабушку Марка более внимательно. Несколько раз она видела ее в школьные годы, когда бабушка приходила в школу на праздники, в которых участвовал ее внук. Тогда Конкордия Германовна еще поразила ее своей прямой осанкой и величественным видом, то есть тем, что называют породой и аристократизмом. За прошедшие годы Конкордия Германовна, казалось, ничуть не изменилась, только морщин вокруг глаз стало больше. А так все та же яркая помада, прямая осанка и быстрый взгляд живых глаз, Марк, «Разливай коньяк, а вы налегайте на закуску и коньячок, и рассказывайте, с чем пожаловали, не стесняйтесь, я могу многое выдержать». «Бабуль, ничего тебе выдерживать не придется». «Избавь меня от бабули», — поморщилась конкордия. «Называй по имени и все». «Хорошо, будет сделано». «Мы хотим тебя расспросить об одном человеке, жившем в том же доме, где жила и ты с родителями, на Спиридоновке. Его зовут Николай Шабельский. Помнишь такого?» «Он точно жил в этом доме. Э, ты, правда, была девчонкой, но, может быть, что-то вспомнишь?» Конкордия посмотрела на него сукоризной. «Я из ума еще не выжила, и все прекрасно помню». Николай Шабельский жил на одной площадке с нами. У него была семья, жена и дочь, и прекрасная квартира, солнечная, большая. В то время существовала категория людей, которые получали хорошие квартиры в знак особых заслуг перед властью. Старую элиту уплотняли, а вот новая вполне себе неплохо устраивалась. Николай Шабельский, никто не знал, откуда он приехал и кто он. Время было такое, все всех боялись и особенно не откровенничали. Поэтому не было лишних вопросов, как не было и откровенных ответов. Все жили в себе. Наша семья не была исключением. Я, моя сестра Вера и брат Тёмочка старались быть со всеми приветливыми, но не дружить и не болтать лишнего. Мы здоровались и быстро Проскальзывали мимо людей. Моя мама любила цитировать Марину Цветаеву. «А может, лучшая победа над временем и тяготением пройти, чтобы не оставить следа, пройти, чтобы не оставить тени». Такое было время. Выживали только те, кто сумел пройти, не оставив ни следа, ни тени. Как я уже сказала, никто не знал, откуда Николай Шабельский и чем он занимался. Но однажды моя мама все же разговорилась с его женой, и та обмолвилась, что ее супруг работает в какой-то театральной комиссии. Но, возможно, всей правды она и не знала. Все старались молчать, иногда и жены не знали, чем занимаются их мужья. Информация могла быть не просто опасной, а смертельно опасной. Вполне возможно, что Шабельский следил за Булгаковым, потому что его график работы был странным. Было видно, что он не служил в офисе или конторе, где требуются присутственные часы. Нет, он мог уйти рано, а прийти поздно. Мог вообще несколько дней отсутствовать. Но где он служил, для нас была загадка. Но вот однажды, Я с ним даже разговорилась. Я хотела уйти погулять в сквер и оставить маме записку. А он как раз открывал дверь своей квартиры. Сбоку у него был массивный портфель. Я сказала, что хочу уйти ненадолго и написать маме записку, но у меня нет бумаги и карандаша. Он достал из портфеля лист бумаги и ручку, черкнул несколько строк, и я воткнула эту записку в дверь. Глаза ее неожиданно блеснули. «Самое забавное, что у меня эта записка сохранилась, потому что на обратной стороне папа нарисовал мой автопортрет. Ну, такой шутливый набросок». «Вот это да!» — выдохнула Анна. «Конкордия!» — взревел Марк. «Можно посмотреть!» «Да, но, Марк, не кричи так. Учила, учила тебя хорошим манерам на все бестолку». Тяжелый бархатный фотоальбом был снят с полки. Марк положил его на стол. Конкордия взялась сама найти этот автопортрет, и вскоре она держала в руках пожелтевший листок бумаги. Она протянула его Анне. Сомнений не было. Это тот самый почерк. «Все сходится», — проговорила Анна. «А что потом случилось с Шабельским?» «Что?» «Сложно сказать. Он исчез». Исчезла его семья, а после войны объявилась мать с дочерью и новым мужем. Мы вскоре съехали оттуда, и больше я ничего о нем не знаю. «Спасибо! Вы нам очень помогли!» — сказала Катя. «Очень!» «Спиридоновка!» — протяжно сказала Арина. «Ведь с нее началось это кружение по Москве, это вакханалия. Там же находится дом...» «Приемов МИД на Спиридоновке!» Все невольно вздрогнули от голоса Арины. «Да», — обвела всех взглядом Конкордия. «Кружение по Москве и выход к свету, восхождение к Богу, все так и есть, все так и будет».